А все же как бы на лошадях схоронили, стало быть, Ясаула. Панкрат Кученок, тот самый светлый муж, что когда-то вывел за руку протопорторга из темницы, нахмурился, дернул углом рта и, коснувшись кнопки, убавил прозрачность оконного стекла. Казачество он недолюбливал. До сих пор не мог ему простить 1613 год. Атамана не упокой коргу, и роковой выстрел испищали по чудотворному образу. Однако сейчас его занимало другое. К -к -к кто же я такой? мучительно думал Панкрат, заикаясь чисто по привычке. Это случалось с ним каждый раз, когда он пытался мыслить членораздельно, то есть словами. Т -т -т -т Теневик или все-таки подпольщик? Оглянулся через нервное плечо и с неприязнью окинул оком просторный офис. В офисе была прохладная игулка, известный террорист, он же эксперт по ксенофинансам, аристарх ретевой, развалясь в полукресле, молча лоп над толстенной книгой. Почувствовав, что панкрат на него смотрит, ретевой поднял округленную малость глаза и, как бы оправдываясь, подсокал ногтем по странице. Ну, не крутой Исая", хрипловато восхитился он. «Пророк в законе, да. Ты послушай, какой у него базар. Завитки берут». И далее напевно, с наслаждением, точно затверживая наизусть. «Против кого расширяете рот? Высовываете язык?» Узловатые пальцы его при этом дрогнули и растопрились над книгой. Действительно, произнести такое без распальцовки было просто немыслимо. «Переродились». Глядя на ретевого, с горечью думал Панкрат. Партийную к кассу уже общиком называем. Штаб-квартиру хозой. Возглавляемая им фирма Агробанк являлась официальным прикрытием террористической организации Красной Херувимы. Одним из лидеров которой опять-таки был он, Панкрат Кученок. Проблема же заключалась в том, что в последнее время голова боевиков напрочь перестал различать когда он действует по идейным соображениям, а когда по рыночным. Это ведь только нам, жалким обывателям, все равно, с какой целью нас берут в заложники. Обменять ли на томящегося в заключении пламенного революционера, или же так, для выкупа. По узости нашего мышления мы даже не в силах уразуметь, в чем, собственно, состоит разница между политическим деянием и уголовным, тем более, что их и впрямь легко спутать. Но мы-то обыватели, а он-то... Панкрат Кученок. Должно быть, волосатый оступник Виталя в самом деле не читал газеты, не смотрел телевизор. Иначе бы ему было известно, что подполье ни в коем случае не распалось и вполне исправно продолжает поставлять Баклужинской и мировой прессе темы для сенсационных материалов. «Да и протопорторг Африкан», – выспрашивая Виталю о состоянии дел, видимо, слегка кривил душой. Но кто поверит, что второе лицо государства знакомится с зарубежными новостями, читая официальный орган Лыцкой партиархии, им же самим курируемый. Скорее всего, беглый чудотворец просто-напросто испытывал Виталию, а заодно и прощупал настроение народных масс. Теперь уже мало кто помнит об этом, но изначальной целью организации Красной Херувимы являлся отнюдь не террор, а вполне соответствующей букве закона пропаганда революционной активности в рамках Истина христианского смирения. Когда же пришедшие к власти колдуны ни с того ни с сего нахалки взяли африкана неподалеку от краеведческого музея и пришли ему попытку похищения чудотворного образа, стало ясно, что одной пропагандой не обойдешься. И убежденный трезвенник Панкрат Кученок вынужден был спровоцировать грандиозную пьянку прямо на службе у своего родного дяди, работающего тогда, да и сейчас тоже, в Министерстве внутренних дел. Дальнейшая известность из секретного файла, представленного генералом Лютым подполковнику Выверзневу. Решетки отверзлись, замки распались, ну и так далее. Одно непонятно, каким образом жгучий брюнет кучинок ухитрился оттиснуться в памяти свидетелей в образе светлого мужа, то есть по всем признакам блондина. Хотя, с другой стороны, Чумахлинский самогон – зелье весьма коварное, так что сотрудники КПЗ запросто могли допиться до полного негатива. На ту же мысль наводят зафиксированные в протоколе угольно-черные голуби на свежеуложенном белом, как кипень асфальте. Браконьер Якорь, и раньше выполнявший за умеренную плату кое-какие поручения красных херувимов, переправил Африкана на Лыцкий берег, а сам Панкрат вернулся в Баклужина, где вместе с Климом и Изузовым возглавил осиротевшую организацию. После неслыханного дерзкого побега протопорторга Красным Херувимом, естественно, грозили повальные аресты. Дядя тому просто светил трибунал. Но, к удивлению Панкрата, ни арестов, ни чистки рядов МВД так и не последовало. Как выяснилось позже, генералу Лютому очень уж не хотелось обратно в участковые. И происшествия оформили как чудо, совершенное при отягочающих обстоятельствах. Дело было явно липовое. Чтобы сотворить Дива которой ему шили африкану, бы потребовалась поддержка по меньшей мере четверти населения Баклужина, в то время как на недавних выборах за него, по официальным данным, проголосовали от силы 10% избирателей. Тем не менее, президент Глеб Портнягин помычал, поморщился и оставил историю без последствий. Вообще такое впечатление, что побег африкана устраивал всех, даже членов подполья. Колдунов кученок не терпел с за то, что они его, суки, сглазили. Жутко вспомнить. До 20 лет ходил и подергивался, дурак дураком. Парни скалились, девки шарахались. «Взвыть в пору от такой жизни, а попробуй взвой, если заика!» Спасибо встретил Африкана, право слова, как заново родился. Подергиваться и заикаться, правда, не перестал, но хотя бы понял, что делать. «Мочить их, гадов, до последнего экстрасенса!» Но африкан сказал «Рано», чем сильно разочаровал Панкрата. Спорить, однако, не приходилось. Рано так рано. И вот, наконец, переправив друга и учителя через чумахлинку, кученок почувствовал, что руки у него развязаны. Все же, оставшись под подполье за главного, он проявил неожиданную зрелость и решил на некоторое время затаиться. «Черта с два ему это удалось!» Вскоре столица была потрясена серией дьявольски рискованных и неизменно удачных покушений на видных членов Лиги Колдунов. Причем каждый раз баклужинская пресса нагло заявляла, что ответственность за случившееся взяла один на себя подпольная организация «Красные Херувимы». Нет, Панкрату и самому было бы лестно взять на себя такую ответственность. Совесть-то тоже надо иметь. Кученок начал подергиваться и заикаться пуще прежнего. Не отмени горяча Лига Колдунов смертную казнь, он бы заподозрил, что генерал Лютый с майором Вывержневым готовы уже своих замочить, лишь бы подвести его, Панкрата, под расстрельную статью. А покушения продолжались. Одно удачнее другого. Наконец, главному подпольщику надоела вся эта загадочная чертовщина, и он тоже решил вступить в игру. Первым от руки боевиков из организации «Красные Херувимы» Паул, чародей Игнат Фастунов. Спикер парламента, близкий друг президента. Поливальная машина, заправленная под завязку святой водой, окатила Мерседес Игната прямо на проспекте Нострадамуса. Затем откинулись крышки канализационных люков, и четверо террористов изорвали беспомощного колдуна в клочья автоматными очередями. Пули были из-под семи икон и с крестообразным пропилом. Следующей жертвой подпольщиков должен был стать сам Глеб Портнягин. Но тут на конспиративную квартиру Панкрата заявилась баклужинская контрразведка в лице одинокого и безоружного майора Выверзнева. Сдержанно поблагодарив голову подполья за помощь, тот попросил вскрыть три изъятых у него конверта если можно, развязать руки. В одном из конвертов оказалась крупная сумма в долларах за устранение Игната Фастунова. В другом сумма поменьше – за согласие публично принять на себя предыдущие покушения. В третьем – аванс. Первым побуждением Панкрата было всадить провокатора всю обойму, но некий внутренний голос, возможно, ботунец, тихо и внятно напомнил ему о скудном состоянии партийной кассы. Кученок поддергался еще немного, после чего спрятал пистолет и велел развязать мерзавца. Немало не смущаясь, гость размял запястье и вежливо осведомился о дальнейших его планах. Предполагая застрелить шантажиста сразу после окончания беседы, Кученок с легким сердцем сообщил ему про Глеба Портнягина. Майор, понимающе наклонил голову и в мягкой, учтивой форме предложил несколько иной план действий. «Портнягина пока трогать не стоит, Портнягин – заказчик. А вот как насчет списка из конверта номер три? Обратите внимание! Все как на подбор, прожженные чародеи, негроманты, дивалисты. Может быть их сначала э, платим, как видите, хорошо. Н-н-н-н-на, подергиваясь, сказал изумленный Панкрат. х х х х на хрена. Вывержнев терпеливо дослушал вопрос и вкратце обрисовал обстановку. В лиге колдунов изволите ли видеть два крыла? если правая исповедует белую магию, то левая явно тяготеет к черной. Но, те, стало быть, между этими-то двумя крыльями разворачивается вся борьба. Президент, как известно, белый маг, идеализма навздым не любит. Недавно вот издал указ о непередаче души в чужие руки. Естественно, что черные тут же возмутились. Закричали о подрыве экономики. Души оптом. Слышали про такую фирму? На каждом перекрестке к перекупщике с плакатиками стоят. Куплю душу, орден, часы в желтом корпусе. Чистый грабеж населения. За бесценок ведь скупают. А указ это дело подсекает под корень. Так что в парламенте сейчас раскол. И либо правый и левых, либо левые и правых. А вы все-таки подполье. Кому ж, как не вам, вмешаться-то? Нет, мы, конечно, можем и сами, но... Тут беседу пришлось прервать, поскольку Панкрата накрыла эпилептическим припадком. Впервые в жизни кученок не был силен в диалектике, поэтому ему просто никогда не приходило в голову, что чем ближе родственные души, тем сильнее они друг друга ненавидят. Примирить их может лишь наличие общего врага. Будь Панкрат чуть наблюдательнее, он бы вывел эту истину самостоятельно, причем на чисто бытовом материале. Почему, скажем, молодые супруги столь редко уживаются под отчим кровом? Зачем воюют со стариками, норовят делиться? Да чтобы потом без помех закатывать друг другу скандалы. Так и в политике. Стоит кому сообща прийти к власти, глядь, уже через год две трети победителей отстранены посажены, а то и вовсе расстреляны. Причем своими же единоверцами, товарищами по партии. Будучи приведен в чувство, лидер Красных Херувимов первым делом удостоверился, что майора еще не прикончили и велел оставить себя с ним наедине. Ранее Баклужинская Лига Колдунов представлялась Панкрату единой темной силой. Теперь же он прозрел ценой припадка. Так вот, значит, как у нас обстоят дела. Ну что ж, если победившие на выборах чернокнижники принялись дура ума уничтожать друг друга то со стороны Панкрата просто грех не помочь им в таком благородном деле. В конце концов, это его партийный, да и просто человеческий долг. А заодно и касса пополнится. с с решился Панкрат. с согласен Именно с этого момента подпольная организация Красной Херувимы стала, так сказать, совмещать приятное с полезным. А поскольку каждый террористический акт подготавливали совместно с контрразведкой, осечек практически не случалось. Панкратом уже стращали детей. «Не будешь тюрю кушать, кученок заберет». Слышать о себе такое было, конечно, приятно. И все же грызли Панкрата сомнения. Правильно ли он сделал, вступив в сговор с врагом? Можно ли назвать честными те доллары, которыми он пополняет партийную кассу? Панкрат нервничал. У него резко ухудшилась речь, усилилось косоглазие. Наконец он не выдержал. И в знак протеста организовал покушение на заведомо белого мага в списке, естественно, незначащегося. Реакция подполковника Выверзнева – недавно его повысили в чине – на столь откровенное самоуправство поразила Панкрата. «А, «Слушай, я ведь ты прав», – задумчиво сказал ему при встрече подполковник. К тому времени они уже оба перешли на «ты». «Как же это мы сами-то не пресекли? Если устранять одних только черных, любой дурак догадается, что происходит. Давай-ка! Мы еще штучки три беленьких туда внесем, для полного натурализма». И подполковник с подпольщиком озабоченно склонились над списком. Так прошло несколько лет. Панкрат стал спокойнее, в глазах проглянула мудрая задумчивость. А дерготня и заикание пошли на убыль. Когда кто-нибудь из его бойцов предлагал по молодости лет совершить террористический акт безвозмездно, Панкрат только морщи узкое, кривоватое лицо в улыбке и качал головой. «Запомни», — говорил он, — «одна цель — это не цель. Если бьешь, б -б -б бей по двум. Л Лучше по трём». И бил как минимум по двум, нанося врагу одновременно и физический урон, и финансовый. То есть без заказа уже никто не мочил. Время от времени из-за чумахлинки пробирались связные с приветом от Африкана. Панкрат охотно сообщал о проделанной работе. Причем устраненные колдуны проводились им по статье индивидуального террора, а полученные от выверженного доллары проходили как результат экспроприации. Каковыми они, по сути, и являлись. Клим из Изузов отчитывался отдельно. Криминальные баклужинские авторитеты уважали Панкрат и считали настолько крутым, что лезть в политику даже никому не советовали. Там у него уже все схвачено. Сознанием дела говорили они. В тот роковой год, когда опальный протопортор, бежав из Лыцка, пересек по воде Акипосуху государственную границу, в зелах наметился некоторый застой. Всех, кого нужно, уже убрали, и заказов от выверзнева больше не поступало. Вроде бы пришла пора заняться самим Глебом Портнягиным, но Кученок все еще выжидал. Надеясь, что вдруг, да перепадет напоследок, хоть плохенький а заказик. Когда партийная касса скудевала окончательно, он брал какой-нибудь не слишком крупный банк и проводил прибыль по графе экономического подрыва демократии. До расковачивания фермерских хозяйств не опускался. Аристарх Рятевой взглянул на часы и захлопнул книгу. «На дело пора», – сказал он, поднимаясь из полукресла. Кученок зыркнул на Аристарха, сквозь неистово бьющиеся века. Никогда раньше он не принял бы заказа от коммерческой структуры, тем более на уничтожение компромата. Но, во-первых, Клим Изузов очень просил, а во-вторых, кто ж знал, что сейфы садоводческого банка, взятого на прошлой неделе, окажутся практически пустыми. Когда-то, спровадив Африкана в Лыцк, Панкрат Чинок и Клим Изузов поделили между собой обязанности, а заодно и личный состав подполья. Панкрат со своими боевиками должен был заняться, собственно, террором, а Клим – его финансовым обеспечением. Для чего основал и возглавил коммерческую фирму «Дискомфорта». Но тут как раз косяком пошли заказы от Выверзнева. И нужды в деньгах у Панкрата так и не возникло. Несколько лет подряд обе группировки существовали раздельно и независимо. Теперь же Клим крепко проворовался и кинулся за помощью к Панкрату, тоже присевшему на мель, в связи с общим понижением спроса на теракты. С -с «Сам пойдешь», – полюбопытствовал Кученок. «Новичка проверить надо», – нехотя отвечал Ретевой. Н, -н, -н, -н, н начал было Кученок. «Да, в бойцы просится», – пояснил Ретевой, давно уже понимавший Панкрата с полуслова. Он достал из кармана пульт и направил на стену, и добрая треть стены уехала вправо. Открыв пароход в соседнюю комнату Где расположившиеся в креслах боевики Чистили оружие и окуривали ладаном под билеты Кто в рясе, кто в камуфле В дальнем углу жужжала фреза Там пропиливали накрест головки пуль По Постой! Ретевой обернулся я, я... Я... Тоже с... Тобой! Ретевой сочувственно покивал Он знал, что это не просто прихоть Ничто так не успокаивает рассотавшиеся нервы, как личное участие в деле. Хотя бы даже и в таком пустяковом. Впрочем, акцию, в которой задействован сам Панкрат Кученок, пустяковой уже не назовешь. Потому что была у Панкрата одна нехорошая, связанная с заиканием привычка. Не одолев слово сразу же открывать огонь на поражение. «Только слышь», – забоченно предупредил ретевой, – «ты уж не серчай, но говорить, если что, буду я». «Вы кому?» вскочил в вестибюле, бритоголовый охранник в нарядном камуфляже и осекся, уставившись на просторную рясу новичка. Не к себе, не к тебе! бросил не повернув головы, ретевой. Живи пока! Втроем они поднялись по устланным ковром ступеням на второй этаж. Новичок следует отдать ему должное, вел себя неплохо, и признаков страха не выказывал. Ты главное не тушуйся! Тем не менее, втолковывал ему дружеский ретевой. Не боги гошки обжигают! «Я вот тоже поначалу тушевался. Закажут, бывало, знакомого. Ой, неловко. А потом ничего. Привык». А, «Стой! Пришли!» Он отступил на пару шагов, собираясь выбить зверь ногой. «З-з-з-за!» за недовольно предупредил Панкрат. «Думаешь, заговорённая?» – усомнился Ретевой, на всякий случай внимательно осматрив петли. «Да, гляди-ка!» – и впрямь заговорили. «Эх ты!» Еще и смык траву под язычок заправили. Не беспартийные. Трижды перекрестил и перезвездил притолоку, порог, оба косяка. Потом, достав плоскую серебряную масленку, залил концентрированной святой воды в петли и в замочную скважину. Зашипело. Из увлажненных щелей поползли зеленоватые струйки дыма. В замке заверещала какая-то нечисть и, судя по всему, сгинула. Аристарх Ретевой снова отступил к противоположной стене, И, пробормотав краткую молитву, «Верхи не могут, низы не хотят, аминь», вышиб дверь каблуком с первого удара. Истерически задребежал тревожный звоночек. Замигала красная лампочка. Из соседнего кабинета высунулась на шум чья-то излишняя любопытная голова, но своевременно скрылась. «Так-то вот, новичок», – назидательно молвил ретевой, «Знахарь бы какой-нибудь на нашем месте подня с этой дверью провозился, а мы, видишь, с божьей помощью». Взял новичка за рука фрясы и ввел во вскрытое помещение. Мрачный Панкрат Кученок задержался на пороге, с сожалением озирая пустой коридор и нервно глаживая рукоятку пистолета. Искомый эташа Кейс с компроматом вызывающий лежал на самом краю письменного стола. «Бери», – приказал ретевой. Кандидат в боевике помедлил и протянул руку. «Караул! Грабят!» Скребучим голосом отчетливо произнес Аташа Кейс. Новичок опешивал и вопросительно поглядел на Ретевого. «Ты чего?» – ласково сказал тот. «Это ж сторожок. Тот же болтунец, столько фиксированный». «Говорит, грабят», – понизил голос, сообщил новичок, и вдруг подмигнул таинственно. Ретевой растерялся, удивленно взглянув на подельника, и, пожав плечами, сунул Кейс под мышку. Троица налетчиков покинула кабинет, спустилась по лестнице и, миновав вымерший вестибюль, направилась к джипу. В небе громоздились облака и заунывно ревели турбины. По тротуару всхлипывая и размазывая слезы, по небритым щекам хромал какой-то бродяжка. Правая ступня была туго, спеленута грязной тряпицей. Странно. Завтра специальная комиссия ООН прибывает, а тут по проспекту бомжи шляются. Как это его еще до сих пор не забрали? «Караул! Грабят!» Скрипучий раздавалось из-под мышки. «Караул! Грабят!» В контору, приказал ретевой, устаиваясь на заднем сиденье. Потом достал из-под куртки небольшой гвоздодер и, смочив его из той же серебряной масленки, с коротким хрустом вскрыл Аташа Кейс. «Караул! Гра...» Скрипучий голос оборвался. «Хм...» Задачу намолвил ретевой, разглядывая извлеченные из кейса документы. «Взгляни-ка». «Вроде то, что надо». Брезгливо принял бумаги через плечо. Поглядел без интереса, хотел вернуть. «Ну-ка дай!» Неожиданно послышалось заднего сиденья, и властно растопыренная пятерня без церемонно сгробастала компромат. Джип вильнул. Кученок и ретевой остолбенели, потом медленно повернулись к новичку и остолбенели вторично. На заднем сиденье вздернув пеги и брови сердито склонив обширную выпокую плешь, сутулился, разглядывая неправильно добытой бумаги протопорторг африкан ну здравствуй панкрат сурово молвил он, потом не повернув головы, перекатил глаза на ретевого. здравствуй ты ретарх чумело уставясь на протопорторга завел было панкрат, но слово заклинило и рука чуть не дернулась по привычке за пистолетом. Мритевой молчал, как пришивленный, хоть обещал давеча, что в случае чего говорить будет именно он. И за язык его, кстати, тогда никто не тянул. «Останови», – сказал протопорторг. Водитель был совсем молод, африкана, понятно, в глаза никогда не видывал. Тем не менее, поспешно сбавил скорость и притер джип к бровке метрах в 20 от светофора. «Ну что ж, Панкрат». Задумчиво орёг протопорток, тряхнув бумагами. За уголовщину не похвалю, а вот что подполье сохранил. Молодец. Открыл дверцу, поставил замшевую от пыли босую ногу на вымытый со стиральным порошком асфальт. В 21:00 собираемся у тебя в конторе. А документики эти, ты уж не бесуть. Я сам климу занесу. Ближе к вечеру, думаю, потерпит. Вылез, хлопнул дверцей и пошел, не обращая внимания, на тормозящие с визгом машины. На бедре Панкрата тонюсенько затявкал пейджер. Три войсковые фигуры в салоне джипа ожили, шевельнулись. Не спуская безумных глаз с кругу, удаляющейся спины Африкана, Панкрат снял с пояса крикливое устройство. Дождавшись, когда спина окончательно скроется из виду, нажал кнопку и по привычке, заикаясь, прочел сообщение. Т -т -т «Тетя?» При смерти. Желательно твое присутствие в в.11640 дядя. Контрразведка наконец-то решила порадовать заказом. Подполье было поднято на ноги до последнего Херувима. И через каких-нибудь полчаса Панкрат уже знал все. Доложили ему и про пешее пересечение водного рубежа с домовым на руках, и про утреннее чудо с гирей. Кученок был вне себя. «Да кто он такой, этот африкан? Ха, основатель? Скажите, пожалуйста, основатель! Основатель чего? Чем были при нем красные херувимы? Клубом, сборищем болтунов. А теперь это боевая организация. При чем тут африкан? Пока он там в Лыцке трепал языком в политбюро, Искоренял светофоры, здесь стреляли, взрывали, работали. А теперь, конечно, явился на готовенькое. Мысли сменялись столь стремительно, что Кученок забывал заикаться. Ишь, чудотворец выискался. Нет, ну вообще-то, конечно, чудотворец. Чумахлинку вон перешел по воде, окипосуху. Да, но первое-то, самое первое чудо. В камере предварительного заключения... Когда решетки распались, замки отверзлись. Кто это все сотворил? Сам африкан? А вот хренушки! Кученок это все сотворил! Панкрат Кученок! Рискуя с собой! Дядя рискует, черт побери!» Панкрат чуть не плача метался по офису. Под понимающим, сочувственным взглядом Аристарха Ретивова. Давно пора было вызывать врача и ставить голове под поле укол. Но Аристарх медлил, опасаясь показаться бестактным. Вождь называется, бросил организацию на произвол судьбы, то есть на того же Панкрата, а сам сел себе, приспокойно в лодку и на тот берег. Вожди так поступают? Однако в глубине души Панкрат Чинок прекрасно осознавал всю несправедливость своих упреков. Именно так вожди и поступают. Случая еще не было, чтобы поступили иначе. И чем яростнее пороче он в мыслях Африкана, тем явственней омывал отважное сердце террориста некий холодок. Вряд ли это был страх, скорее совесть. Все-таки протопорторг что ни говори, сделал для Панкрата немало. Подобрал, воспитал, заместителем назначил. Короче, сложная эта ситуация, когда ученик точно знает, что превзошел учителя, а учитель из чистого упрямства не желает признать себя превзойденным. «Слушай...» Покашев сказал ретевой, «А может, нам его...» Панкрат замер и спепеляюще возрился на товарища по партии. За долгие годы совместной работы он тоже привык понимать Аристарха с полуслова. Несколько секунд прошло в тяжелейшей внутренней борьбе. «Нет!» – бросил наконец кученок почти без запинки. Аристарх позволил себе слегка расслабиться. Насколько он знал Панкрата, ответ мог быть каким угодно – от согласия до выстрела в упор. Домового ищем, со вздохом сообщил Аристарх. Причем не мы одни. Да, и контрразведка тоже. Да и так уже стараемся. Кученок, недовольный собой, кое-как преодолел косоглазие и взглянул на часы. Пора было ехать принимать заказ. Звонок не работал, пришлось стучать. Дверь открыл сам подполковник, выверзнев. Хозяин квартиры, он надо полагать, по обыкновению отправил прогуляться. Зз! начал Панкрат. Здравствуй, здравствуй! Мне дослушав, приветливо отозвался подполковник. Как жизнь молодая Вот и славно, рассеяно тот. Ты заходи! Расположились на кухне. От нервного глаза Панкрата не ускользнуло, что вывержнев, вроде бы немного не в себе. То ли чем-то раздосадован, то ли просто растерян. Впрочем, и сам Панкрат тоже пребывал не в лучшем настроении. «Предупреждаю сразу. Заказ необычный». Нарушил, наконец, молчание подполковник и нахмурился. «Вчера вечером твой друг и наставник, Никодим Людской, перешел через кордон. Сегодня он объявился в столице». «Да что я, собственно, тебе рассказываю? Ты же сам с ним недавно говорил». Панкрат сидел неподвижно, как изваяние, Даже левое нижнее века перестала биться». Ему предлагали устранить Африкана. На секунду перед внутренним взором Панкрата обозначились все благоприятные последствия этой сделки. Он остается головой под подполья, и никто не будет мешать ему в борьбе с колдунами дурацким словечком Рана. Никто не предпочинит его Лыцку, и малых детей в баклужина по-прежнему будут пугать Панкратом, а не Африканом. «Значит, в чем необычность заказа?» Кряхтовой продолжал тем временем подполковник. В том, что работать придется не как раньше, а скорее наоборот. Наоборот? Наоборот. Естественно, наоборот. Раньше контрразведка подставляла кладунов Панкрату, а теперь Панкрат должен будет подставить контрразведке Протопорторга. Долг-то он платежом красен. Ну нет, зря надейтесь. Левая нижняя века затрепетала надменно. «Никогда Панкрат Кученок не примет этого позорного заказа! Эх, подполковник, подполковник, ничему ты, видать, не научился. Ну кто же, дважды испытывает судьбу и совершает одну и ту же ошибку?» Первый раз Панкрат раздумал пристрелить тебя, когда ты был еще в чине майора несколько лет назад. Но теперь-то уж пристрелит, как пить дать. «Так что говори...» «Говори!» «Или все-таки может быть!» Истрепанное сердце Панкрата, болезненно сжавшись, приостановилось секунды на полторы, а воображение вновь соблазнительно перечислило все выгоды, престекающие из скоропостижной кончины протопорторга. «Короче...» Выжнев поднял на Панкрата глубокие, чуть запавшие глаза и внятно произнес. «Африкан мне нужен живым, здоровым и на свободе!» Обеспечь ему такую охрану, чтобы ни один волос у него с головы не упал. Как? Э, берешься?» Панкрат Кученок дернулся, придурковато закатил глаза, потом сполз в конвульсиях с табуретки на деревянный линолеум кухни и заколотился в эпилептическом припадке. Второй раз в жизни.